В середине большой пустой комнаты располагался прозрачный куб, ребро которого равнялось 12 футам. Внутри находился стол, стул и узкая кровать. На полу у стены виднелся небольшой красный контейнер. От одной из стен комнаты к кубу тянулась толстая пластиковая труба. Она проходила через отверстие в прозрачной перегородке и кончалась в красном контейнере. Очевидно, по ней подавалась вода и какая-нибудь питательная масса. Внутри пластиковой трубы находился небольшой патрубок, через который подавался воздух. Рыжий орк сидел на стуле у стола, не замечая, что за ним наблюдают из дыры в стене. Звуконепроницаемые плоскости куба заглушили вой дрели и удары кувалды. На столе перед ним лежали рог и лучемет. Из всего этого Хикаха сделал вывод, что стены Куба не поддавались воздействию лазерного луча. Тайный владыка двух земель выглядел довольно удрученно и не мудрено. Он отыскал центр управления и врата, ведущие в другую вселенную, он завладел Рогом Шамбаримена, величайшей ценностью, о которой мечтал любой властитель, заманил в ловушку двух своих заклятых врагов и уготовил им верную смерть. Но Уртоны перехитрил его, и рыжий орк, пройдя через врата, оказался не в другой вселенной, а в этой прозрачной тюрьме. Он был заперт в комнате, о которой никто не знал, а дворец все приближался и приближался к планете Уртоны. Орк выл от злобы и от отчаяния, понимая, что ему суждено погибнуть при столкновении. Какая ирония, вырать другим яму и оказаться в ней самому. Кикаха и Анана расширили отверстие в стене и пробрались внутрь. Увидев их, орк вскочил со стула. Его лицо побледнело. Он знал, что пощады не будет. Впрочем, в его положении внезапное появление врагов означало лишь более быструю смерть. Однако у Ананы и Кикахи имелось на этот счет свое мнение. Они уже поняли, что если орку не удалось выбраться из Куба, то и им не добраться до него – В отличие от властителя, у них даже не было лучемета, но труба, которая поддерживала жизнеобеспечение орка, оказалась медной. Кикаха отдал приказ, и роботы, доставив со склада заказанные инструменты, быстро и ловко отсоединили трубу от прозрачного куба. В стенке осталось отверстие, через которое орк мог получать воздух и общаться с племянницей и ее любовником. Зная, что властитель без колебаний воспользуется оружием, Кикаха и Анана решили держаться подальше от этой круглой дыры. «Правила игры поменялись, Орк!» – крикнул Кикаха. «Ты нужен нам, а мы нужны тебе. Если ты согласишься на взаимную помощь, я обещаю отпустить тебя на все четыре стороны. Мы не причиним тебе вреда. И учти, отказавшись, ты обречешь себя на верную смерть». «Конечно, нам тоже будет несладко, но ты от этого мало что выиграешь, правда?» «Я не верю, что ты сдержишь слово», – мрачно произнес властитель. «Если это твой ответ, пусть все так и остается. Но знай, мы не собираемся умирать вместе с тобой. Мы сделали себе парашюты. Из-за твоего упрямства нам придется задержаться в этом мире, но мы будем живы». «Парашюты?» – разочарованно спросил орк. Судя по выражению его лица, он не учел такой возможности. «Да, как говорят древние индейцы, шкуры с кошки можно снимать по-разному. И уж будь спокоен, мы с Ананой знаем, как выбраться из этой переделки. Тем не менее, нам нужна информация. Возможно, тебе захочется обменять ее на жизнь. Или ты так и будешь дуться до самой смерти, как избалованный ребенок?» Скрипнув зубами, орк кивнул. «Ладно, что вам от меня надо?» «Нас интересует все, что случилось с тобой после того, как ты вошел в центр управления. Постарайся вспомнить каждую мелочь». Рыжий Орк рассказал о том, как проверил огромный зал и сотню пультов. Опросив двух роботов, властитель нашел несколько врат, которыми мог воспользоваться. Орк действовал очень осторожно. Активировав врата, он прежде послал через них роботов. И если бы Уртона установил там какие-то ловушки, в них попали бы его механические слуги». Первый подпространственный проход имел связь с сотни врат, которые были спрятаны в больших валунах, разбросанных по всей планете. Скорее всего, Уртона узнавал их по каким-то особым приметам. Странствуя по изменяющимся равнинам вместе с остальными, он надеялся отыскать одну из этих глыб. С помощью одного двухкодовых слов Уртона мог перенестись во дворец, но ему не повезло. Трое врат вели в другие миры, Первые – в мир Джадавина, вторые – на Землю номер один, а третий во вселенную погибшего Урезена. Там имелись и другие врата, однако Орк, не желая рисковать понапрасну, воздержался от их активации. До той поры он не замечал никаких ловушек, а врата на Землю номер один казались ему лучшей наградой за все пережитые страдания. Уверившись, что путь на Землю открыт, Орк приказал роботам запечатать вход в центр управления. «И тогда, просчитав наши действия, ты постарался создать нам побольше неприятностей?» «Спросила она нам. «А что тут такого?» С удивлением ответил Орк. «Можно подумать, вы поступили бы со мной по-другому». «Пару лет назад я вела себя бы подобным же образом. Впрочем, оставим это. Выпустив нас из клетки, ты оказал нам большую услугу, дядя. Тебе захотелось усугубить нашу смерть ужасом неотвратимой гибели, и ты сделал все, чтобы мы не выбрались из дворца». «Тем не менее, я благодарю тебя за предоставленную свободу». «Он оказал услугу не только нам, но и себе», — добавил Кикаха. Запрограммировав орбиту дворца, орк активировал врата, ведущие на Землю номер один. Через дыру между вселенными он увидел небольшую пещеру. В проеме входного отверстия просматривались горы, покрытые лесами и широкая долина, уходившая в туманную даль он узнал пещеру в Южной Калифорнии, через которую Кикаха и Анана прошли однажды в его владение. Ловушка Уртоны оказалась настолько хитрой, что орк потерял свою хваленную бдительность. Предусмотрев возможную проверку, Уртона настроил устройство западни таким образом, что она не реагировала на неодушевленные предметы, и когда орк послал через врата одного из механических слуг, тот дошел до отверстия пещеры, осмотрел отвесный склон, И вернулся обратно. Удовлетворенный Орк приказал роботам опечатать центр управления, и те приварили дверь к стенам специальным флюсом. «Я прошел через врата, но этот мерзкий хорек просчитал мои действия на 10 шагов вперед. Он знал, что любой властитель пошлет перед собой какую-то жертву, и эта ловушка беспрепятственно пропускала роботов. Да, Уртона всегда славился подлостью и коварством», сказала Анана. Однако вся его сила основывалась только на технологическом оборудовании, и, оставшись с голыми руками, он тут же растерял свое мнимое богоподобие. Она замолчала, а потом тихо добавила. «Так же, как и ты, дядюшка!» «Я никогда не поступал так гнусно!» – закричал Орк, и его лицо покраснело. Кикаха и Анана захохотали. «Ладно, дядя, хватит шуток!» – сказала она. «Наверное, ты просто забыл, где сейчас находишься!» Орк продолжил рассказ. Едва он сделал несколько шагов к отверстию пещеры, как его втянуло в энергетический вихрь. Через секунду он оказался в этом кубе. Кикаха и Анана отошли в угол комнаты и тихо зашептались. Судя по всему, наш таинственный англичанин обнаружил в конце коридора какие-то врата, ведущие в другую вселенную, сказал Кикаха. Очевидно, ему удалось отыскать кодовую книгу Уртоны, а там, где прошел один, пройдут и другие. Для этого нужен только рок. «Пока нам до него не добраться, но мы можем попросить Орка протрубить ту самую мелодию. И тогда, записав ее на магнитофон, мы используем запись для активации врат». «У тебя ничего не получится», — ответила Анана. «Такое уже пробовали делать раньше, и не ты первый, кому эта мысль приходила в голову. Механизм инструмента создает особые модуляции, которые не сохраняются при записи. Вот этого я и боялся», — сказал он. «Но мне надо было убедиться наверняка». Послушай, Анана, мы знаем, что дворец любого властителя имеет огромное количество врат, и даже в этой комнате их, возможно, не меньше дюжины. Логично заключить, что большая часть врат предназначалась для быстрых переходов из одних помещений в другие. В случае внезапного нападения Уртона мог перехитрить любого преследователя, который задумал бы гоняться за ним по дворцу. Кроме того, здесь есть врата в другие миры. Уртона приберегал их для особо критических ситуаций. «Нашему англичанину удалось отыскать один из таких проходов. И я думаю, что он...» «Мне кажется, ты ошибаешься», – перебила его Анана. «Эти врата могут вести в центр управления или в какое-то другое помещение?» «Нет. Орк использовал систему внутреннего обнаружения. Если бы англичанин спрятался во дворце, датчики биомассы указали бы его местонахождение. А если Уртона учел возможность захвата центрального пульта?» Он наверняка оставил несколько комнат без датчиков биомассы. Я считал себя первым среди ловкачей, но вижу, о, хитрейшая из властительниц, ты просто дала мне фору. Ладно, подожди минуту, я задам орку несколько вопросов». Он подошел к кубу. Властитель встревоженно спросил. «Ну и что вы решили?» «Ничего такого, что могло бы тебе помочь», — с усмешкой ответил Кикаха. «Мы просто стараемся держаться подальше от твоего лучемета». «Скажи, ты что-нибудь знаешь о дополнительной системе внутреннего обнаружения? Меня интересуют датчики, не указанные на основной схеме». «А зачем тебе это нужно?» «Черт возьми!» – закричал Кикаха. «У нас не так много времени, чтобы тратить его впустую. Если бы не Рок, мы давно бы ушли отсюда». «Да, такая система есть», – нерешительно сказал Орк. «Я обнаружил ее совершенно случайно». При проверке сервисных пультов мое внимание привлекла странная схема, на которой были отмечены лишь некоторые комнаты дворца. Позже я выяснил, что датчики биомассы, указанные на ней, не значились на схемах основной системы. Но поскольку в этот момент мне никто не угрожал, я не стал заниматься осмотром помещений. Да и кто мог знать об этих тайниках Уртоны? Надеюсь, у тебя хорошая память. Где находятся пульты дополнительной системы? «У меня отличная память!» – надменно ответил орк. «Я властитель, а не какой-то там недоносок землянин!» Кикаха поморщился и покачал головой. Властители действительно отличались от обычных людей, почти все они оказывались высокомерными ничтожествами. Впрочем, это не раз спасало ему жизнь. Если бы властители не тратили свою энергию на поддержание самовлюбленности, Кикаха вряд ли уцелел бы в схватках с ними». Надменность и самодовольство снижали их эффективность на 99%. Кикаха тоже имел амбиции и опломб, но в отличие от властителей знал чувство меры. Орк запомнил лишь несколько комнат из увиденной им схемы, и он не чувствовал вины в своем чрезмерном хвостовстве. Тем не менее, властитель указал три помещения, где располагались пульты дополнительной системы обнаружения. Он подсказал Кикахи, как запустить их в действие и войти в режим управления. Решив использовать все доступные источники информации, Кикаха подозвал к себе первого и второго и задал им вопрос о датчиках биомассы. Роботы знали только об основной системе обнаружения. По-видимому, Уртона предпочитал держать секретные сведения в уме. Будь Кикаха хозяином дворца, он встроил бы в роботов систему безопасности, На определенные вопросы его механические слуги просто отказывались бы отвечать или делали вид, что не знают ответа. Немного подумав, Кикаха решил, что роботам действительно ничего не известно о потайных комнатах. Они уже несколько раз снабжали его информацией, которую Уртона счел бы нежелательной для своих врагов. Взяв с собой первого, Кикаха отправился на поиски пульта. А Нана осталась присматривать за дядей. В принципе, они понимали, что орку из Куба никуда не деться, Но рисковать больше не хотелось. Пульт дополнительной системы обнаружения находился в замурованной комнате на 10 этаже. Не зная кодового слова для активации врат, Кикаха приказал первому разрушить часть стены. Вскоре они вошли в программу слежения и проверили весь дворец. Скорость осмотра оказалась настолько высокой, что Кикаха увидел на экране только мелькание кадров. Однако компьютер в корпусе первого уже анализировал полученную информацию. «Дополнительная система охватывает 110 комнат тайников», сообщил робот после завершения операции. Кикаха тяжело вздохнул. «В одной из них может находиться человек», сказал он. «Неужели мы должны пройти все 110 комнат, чтобы отыскать его?» «Это один из методов». «А есть другой?» «Мы можем подключить этот пульт к центральной системе управления. Воспользуйтесь данным переключателем». Первый показал на ничем не приметный тумблер. Теперь вы можете работать с видеосистемой центрального пульта. Чтобы подключить его к линии видеокамер по тайных комнат, вам необходимо нажать на кнопку под этой фальш-панелью. О ней знал только хозяин. Человек по имени Орк был введен в заблуждение неверной надписью. Он думал, что кнопка контролирует энергию резервного генератора. А как эта информация стала известна тебе? Я выяснил систему соединений при наладке сервисных дисплеев. Почему ты не рассказал мне об этом раньше? «Вы не спрашивали, сэр». Подавив стон, Кикаха пожал плечами. В каждом роботе уникальный интеллект уживался с еще более феноменальной глупостью. «Подключи монитор к видеосистеме. Я хочу осмотреть центр управления». «Да, сэр». Первый подошел к приборной панели и нажал на клавишу, обозначаемую словом «теплота». Оставалось только гадать, о какой теплоте могла идти речь. Очевидно, Уртона посчитал такую надпись наиболее подходящей для того, чтобы сбить с толку несведущего оператора. На панели замигали цветные огоньки. Система автоматически произвела необходимые переключения, и перед Кикахой засветился один из больших мониторов. Наверное, видеокамера находилась под потолком, и поэтому комната просматривалась сверху. Кикаха увидел широкую стойку с пятью или шестью пультами. Перед одним из них, спиной Кикахи, сидел мужчина. На секунду Кикаха подумал, что это и есть тот самый англичанин. Но мужчина выглядел выше и старше, чем описанный орком незнакомец. Его волосы были желтыми, а не коричневыми. Взглянув на монитор, стоявший перед мужчиной, Кикаха увидел на экране себя и робота. В тот же миг оператор вскочил на ноги и, отшвырнув кресло, яростно помахал кулаком в сторону видеокамеры, которая передавала его изображение. Узнав Уртону, Кикаха тихо прошептал проклятие.